Не меняя своей сторожевой стойки на сокояже, Тедди полуобернулся и вопросительно взглянул на отца светло-карими, удивительно чистыми глазами. Они вовсе не были огромными и слегка косили, особенно левый. Не то чтобы это казалось изъяном или было слишком заметно. Упомянуть об этом можно разве что вскользь, да и то лишь потому, что глядя на них, вы бы всерьёз и надолго задумались, а лучше ли было бы в самом деле, будь они у него, скажем, без косинки или глубже посажены или темнее или расставлены по шире как бы там ни было в его лице сквозила не поддельная красота но не столь очевидная чтобы это бросалось в глаза немедленно слышишь немедленно слезь с акваяжа сказал мистер макардл долго мне ещё повторять и не думай слезать радость моя подала голос миссис макардл у которой по утрам слегка закла до волонос Веки её приоткрылись, пальцем не пошевели. Она лежала на правом боку, спиной к мужу, и голова её, покоившаяся на подушке, была обращена в сторону иллюминатора и стоявшего перед ним Тэдди. Верхнюю простыню она обернула вокруг тела, по всей вероятности обнажённого, укутавшись вся с руками до самого подбородка. Попрыгай-попрыгай, добавила она, закрывая глаза. Раздави папочкин сокваяж. Очень оригинально. сказал мистер Маккардл ровным и спокойным тоном, глядя жене в затылок. Между прочим, он мне стоил 22 фунта. Я ведь прошу его как человека сойти оты ему попрыги попрыгай. Это что, шутка? Если он лопнет под десятилетним мальчиком, а он ещё весит на 13 фунтов меньше положенного. Можешь выкинуть этот мешок из моей каюты, сказала миссис Маккардл. не открывая глаз. "Моя бы воля", сказал мистер Маккардэл. "Я бы проломил тебе голову. Зачем же дело стало?" Мистер Маккардэл резко поднялся на одном локте и раздавил окурок о стеклянную поверхность ночного столика. "Не сегодня, завтра", начал был он мрачно. "Не сегодня, завтра у тебя случится раковый, да, раковый инфаркт". томно сказала миссис Маккардл. Она ещё сильнее с руками закуталась в простыню. "Хоронить тебя будут скромно, но со вкусом. И все будут спрашивать, кто эта очаровательная женщина в красном платье вон та, в первом ряду, которая какие-то чит с органистом, и вся она такая: ах, как остроумно. Только не смешно", сказал мистер Маккардл, опять без сил откидываясь на спину.